То, что возле костра ошивалась целая толпа, сразу мне не понравилось. В моем послании было сказано, встреча должна состояться с глазу на глаз. Еще мне не понравился человек, представлявший как бы центр этой толпы. Был он очень стар, но еще крепок, как мореное дерево. Лицо его, несомненно, хранило отпечаток величия. Но это было не величие мудрости, а самомнение фанатика. Его нельзя было убедить или переспорить. Все для себя он решил давным-давно, раз и навсегда. Это была та порода людей, которым факты заменяют их собственные представления о том, каким эти факты обязаны быть. Он не был способен к компромиссу и не мог воспринимать ничего нового. Вести с ним мирные переговоры было то же самое, что проповедовать мартышкам учение стойков. А окончательно меня сразило то, что за спиной старика, бесспорно главного в этой шайке, маячила поганая рожа егана. «Так это ты объявил себя преемником Тимофея?» Без лишних околичностей спросил старик. «Я и есть преемник Тимофея. Разве ты не видишь?» «Судя по твоим преклонным годам, ты мог бы знать его». «Действительно, я знал его. Людей вроде меня уже почти не осталось». «Здесь я встречал одного. Его зовут вулкан. Мы долго беседовали, и он при свидетелях подтвердил достоверность моих слов». «Значит, этот лицемер еще жив?» – задумчиво сказал старик, словно не услышав меня хотя ему нет места среди живых. К несчастью, моя рука однажды дрогнула. Мне неведомы причины, сделавшие вас врагами. Но теперь, когда явился преемник Тимофея, пора прекратить раздоры. Единственное, что еще как-то скрашивает мою жизнь, это надежда, — он зубами. Это надежда? — оставить свою ногу на остывающий труп вукана. Взгляд старика по-прежнему был устремлен мимо меня в пространство. «Пришло время забыть старые ссоры», — как можно мягче сказал я. много изменилось с тех пор». «Ничего не изменилось», — сказал старик так, словно гвоздь забил в гроб. «Зачем ты искал встречи со мной, самозванец?» В том, что я не самозванец, нетрудно убедиться. Мы можем побеседовать на настоящем языке. Можем обратиться за советом к письменам. Не смей касаться своим живым языком этих святых понятий. Еще хоть одно слово о Тимофее, письменах, в настоящем языке, и ты лишишься головы. Эй, он обернулся к Ягану. Возьми нож поострее и стань рядом с ним. Понял, что от тебя требуется? Понял, сверля меня взглядом, прорычал Яган. Понял. А теперь говори то, что ты хотел сказать. Это относилось уже ко мне. Я пришел с предложениями о мире. Хватит проливать кровь. Хватит вытаптывать плантации. Предъявите свои требования. Если они окажутся разумными, мы согласны их удовлетворить. Требования у меня простые. Все, что у вас есть, должно стать нашим. Все мужчины, способные сражаться, подлежат уничтожению. Женщины, носящие в своем чреве будущих мстителей, тоже мстители. Лжевые письмена будут сожжены вместе со всеми, кто хоть раз коснулся их. Похищенные реликвии возвращаются к нам. Вот и все. Больше ничего. С такими требованиями трудно согласиться. Между лопаток у меня пробежал холодок. Нас это нисколько не беспокоит. Примите вы их или нет? Но мы добьемся своего. И пусть вас славится имя Тимофея. «Пусть!» — хором подтвердили все присутствующие. «Пусть вас славится!» «Подайте сигнал к началу боя! К вечеру на этом ветвяке не должно остаться ни единого живого врага!» Стоявшие вокруг нас люди бросились в разные стороны. Остались только мы втроем. — Два бывших друга и надменный старик, равно презирающий нас обоих. — Как по вашим законам следует поступать самозванцами? — спросил он у Ягана. — Его ожидает неминуемая смерть. — Разве это прегрешение так тиражка? — Да, но кроме того, на совести этого подлеца немало других преступлений. Он обманом захватил престол и разрушил прежний порядок управления. Самые достойные служивых и законников были низведены до положения простолюдинов. Он распустил армию, упразднил стражу, следившую за соблюдением порядка. Соглядатаев отправил ремонтировать дороги. Он запретил рубить ветвяки, по которым чужая армия беспрепятственно проникает на вершень. Среди народа он посеял недоверие к власти. Он добывал кровь из пораженных моровой язвой трупов и мазал ею цела живых, От чего болезнь неизмеримо распространилась. Мудрость, заключенную в письменах, он поставил под сомнение. Он «Достаточно!» Старик помолчал, прислушиваясь к звукам сигнальных дудок и мерному топоту, двинувшихся в атаку боевых колонн. Если он действительно совершил все это, то, несомненно, заслуживает нашей благосклонности. Такого урона его стране еще не нанес ни один из моих стратегов. Пусть невредимым возвращается назад и правит дальше. Каждый день, проведенный им на престоле, приближает нашу победу. Словно окутанный невидимым силовым полем, брёл я через поле боя. И ряды сражающихся расступались вокруг меня, как по мановению волшебной палочки. Ни один свистящий бич, ни один обоюдоострый нож, ни единые капли крови не коснулись меня. Даже трупы, казалось, падали так, чтобы не попасть мне под ноги. Трижды моя несчастная армия бросалась вперёд, и трижды откатывалась назад, обгоняя меня. Когда наступили сумерки, я был уже совершенно один. Живые давно добрались до Крутопутия и сейчас, наверное, рушили за собой это хрупкое сооружение. А мертвые догнать меня не могли, даже если бы и захотели. Черная огромная тень описала надо мной несколько кругов и медленно уплыла куда-то в сторону. Время косокрылов еще не наступило. Значит, это был Феникс. Первый после нашей встречи в антиподных лесах